Глава 20. О базиликах нашего времени и о рисунках базилики веченцы. Так же, как древние делали свои базилики для того, чтобы зимой и летом люди имели где собираться и с удобством обсуждать свои тяжбы и свои дела, точно так же и в наше время в каждом городе в Италии и вне ее строятся разные общественные залы, которые можно по праву назвать базиликами, так как поблизости их находятся помещения высшей магистратуры благодаря чему базилика является как бы частью его, ведь в сущности и само слово «базилик» значит «царский дом», и так как в них судьи вершат для народа правосудие. Базилики нашего времени имеют то отличие от древних, что древние ставились прямо на землю. Наши же ставятся на своды, в которых затем устраивают лавки для разных ремесел и товаров города, а также тюрьмы и другие помещения для общественных нужд. Кроме того, как мы видели на рисунках помещенных выше, Первые имели портики внутренней части, вторые же, наоборот, или вовсе не имеют портиков, или имеют их снаружи, выходящими на площадь. Из таких современных залов особенно замечательен зал в Падуе, городе, знаменитом своей древностью и своим университетом, который известен во всем свете. В нем постоянно собираются благородные господа, и он служит им как крытая площадь. Город Бреша, великолепный во всех своих деяниях, Возвел недавно другой зал, чудесный по своей величине и украшениям. Еще другой находится в Веченце. Я поместил рисунки только этого зала, так как портики его окружающие – моей композиции. И так как я не сомневаюсь, что это здание может быть сравнимо с древними постройками и может быть причислено как по своей величине и своим украшениям, так и по материалу, состоящему из крепчайших живых камней, пригнанных и соединенных весьма искусно, к самым большим и самым великолепным зданиям, какие только были сооружены с древних времен и по сие время. Нет необходимости, чтобы я давал размеры каждой отдельной части, потому что на рисунках они все обозначены в своих местах. На первой таблице нарисован план фасада в большом масштабе и план отдельных опор. На второй нарисована часть фасада в большом масштабе.